Умелец Фирсов Володя Фирсов — яркий и сочный поэт и, понятно, вошел в литературу с похвальным словом самого Твардовского, поддерживающего своего юного смоленского земляка. Да и Шолохов к нему благоволил. Всегда спрашивал «Как там Фирсов?» Его стихи и поэмы имели довольно широкую аудиторию. Но известен он был и как выдумщик, перелицовщик всякого рода слов, которые проникли и употреблялись в разных аудиториях. Чего стоило в 70-х годах распространение среди комсомольского актива слова «умелец» взамен «друг», "товарищ"? Первый секретарь ЦК комсомола Евгений Тижельников стал расспрашивать Володю, сидевшего в комсомольском доме отдыха «Елочка», как идет работа над докладом о молодой творческой интеллигенции. Володя ответил, что «умельцы работают нормально». Потом еще раз повторил несколько раз слово «умельцы». Слово «умелец» Евгений Михайлович воспринял как комсомольский сленг и стал употреблять его при обсуждении разных вопросов. Как умельцы работают? Коллеги несколько удивлялись, но скоро многие слово «умелец» стали повторять. Володя ходил гордый, слово внедрил. Спором он был и на своего рода ответы, так однажды после совещания молодых, молодой его участник Владимир Санги, ставший членом союза, представитель народа Нивхов с Дальнего Сагалина, представился в ЦДЛ как Володя Санги-Нивх. Фирсов тоже протянул руку и тоже представился. Володя Фирсов-Пивх. Обиды не было, был смех. Запомнился случай в Болгарии. Делегация наших писателей ехала в Рильский монастырь на легковой автомашине. Шофер несколько раз останавливал, возился с мотором и в конце концов сказал, «Машина испортилась, придется возвращаться». Все вышли, окружили водителя. стоял Володя. Как всегда, поддерживая нос, пофыркивал. Наверное, это были последствия гайморита. Водитель посмотрел на него внимательно. Так это вы, что ли, фыркали носом, а я думал, что в моторе что-то испортилось. Все радостно расхотались. Теперь фыркай, Володя, беспрепятственно. Его красавица жена Люси обладала просто артистическим талантом воспроизводить голоса поэтов, особенно кавказцев. Володя и сам обладал умением сходиться с людьми когда в советско-болгарском клубе творческой молодежи и молодой гвардии решили создать двухязычный советско-болгарский журнал «Дружба», то первым редактором беспрекословно назначили умельца Фирсова. Наши опять победили. В Севастополе ежегодно 9 мая проходит реконструкция штурма сапун -горы. Советские бойцы, моряки наступают на немцев, Гремит бой, выстрелы, взрывы, и в конце красный флаг на вершине горы. Мы с профессором Казарином в числе зрителей наблюдали за воспроизведением того легендарного штурма. Стоящая рядом бабушка в конце перекрестилась и сказала «Слава Богу! Наши опять победили!» Мы расцеловали ее, думая, как бы эти слова звучали для нас всегда. Москва моя, страна моя, ты самая любимая. В 1964 году я с группой молодых артистов был в Швеции. Это была своеобразная помощь шведским комсомольцам. Деньги концертов оставались у них. А для нас сама поездка за границу была поощрением. Выступили в Стокгольме, Гетеборге, в основном в рабочих и профсоюзных клубах. Народу было полно. Последние дни пребывания были за полярным кругом в шахтерском городе Кируна. Там довольно строгий сухой закон. В других местах Швеции не соблюдался. Шахтерами не пошутишь? Первый день нашу гостиницу окружили полицейские. Подъехали мотоциклисты, стали веером вокруг дома. Что за провокация? Выяснилось через два часа. В Америке был убит президент Кеннеди. А по сообщениям газет убил его агент КГБ Освальд. Правда, более опытные газетчики видели тут руку правых радикалов, Нефтемонополии даже ЦРУ. Нас же, как я понял, больше охраняли, чем подозревали в связях с убийством президента. И уже вечером мы выступали в громадном спортивном зале, где разносили пиво, пели и шумно разговаривали шахтеры. К нам подходили, похлопывали по плечу, присаживались рядом, о чем-то расспрашивали, рассказывали о своих кровососах-капиталистах, которые не повышают зарплату, хотя она была одной из самых высоких в Европе. Один из шахтеров просил нас спеть самую любимую и распространенную песню, которую мы поем в важных случаях. Мы ее напели Катюшу, подмосковные вечера, он просил Но еще это не та, что я слышал в Норвегии, когда работал у них на шахтах. Мы спели «Священную войну». Нет, не та. Ваши военнопленные после освобождения садились на баржу и пели ее. Что ты еще напел? Мы вспомнили. Москва майская. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. И мы спели. И задорно пропели «Кипучие, могучие, не победимые страна моя, Москва моя, ты самая любимая». Так и представилась нам эта драматическая сцена. В арестанских робах, оборванные, грязные, входят по трапу на баржу, схудалые с палками на костылях наши военнопленные, и поют эту песню. Для них война не окончилась, то на фронт, в боевые порядки, а кто в советские лагеря. Ведь неизвестно, как ты попал в плен. Но все они пели. Страна моя, Москва моя, ты самая любимая. В заключение мы дали небольшой концерт. Мило спела певица Ира Подашьян, исполнил на гитаре и балалайке несколько номеров Юра Мухин. Поиграла литовское музыкальное трио. Один, правда, в будущем остался, или, как говорят, сбежал за границу, но нас Бог в тот рассмиловал. Особенно понравился шахтерам наш бас Ким Базар-Садаев. Он был бурят, и, как хихинчили наши литовцы, выучил только три номера. Один из оперы, второй — бурятская песня, и третий — вдоль по-питерской. Действительно, во время концертов он исполнял только их. Шахтеры горячо аплодировали ему. Когда после слов Эх ты, комушка, ты голубушка, поцелуй ты меня, да поцелуй ты меня, комадошечка. Громадная балка на потолке треснула и упала в зал. К счастью, никого не повредила. Все встали и кричали нашему басу Браво, браво! Он повторил. Но балка больше не падала. Цены нам. Привожу участие своим коллегам одну историю о которой говорилось на одном из съездов партии. Выступающий сказал, что нередко многим нужен серьезный толчок или встряска перед необходимыми вполне ясными действиями. Вот, например, на вокзале сидит группа мужиков, попивает пиво. Стоит отходящий поезд. Раздается первый удар колокола. Мужики спокойно говорят ценя на нам». Затем раздается второй удар мужики ценя на нам». Дежурный по вокзалу в красной фуражке с беспокойством смотрит на мужиков. Раздается третий удар. Мужики опять целы на нам. Дежурный в бешенности закричал: "Вы вашу так поясур сейчас тронется!" Мужики встрепенулись. — "О, це нам!" и побежали садиться. Да иногда надо встряхивать мужиков. Хлопцы, да я тут индейцем порачую! Канаде нас, как туристов, возили во франкоязычный Торонто и к Ниагарскому водопаду. Все пели культовую эмигрантскую песню «Над Канадой небо сине, меж берез дожди косы, хоть похоже на Россию, только все же не Россия». А потом нам очень захотелось в индейскую резервацию к угнетенным индейцам, первожителям Америки и Канады. С большими предосторожностями... Нас привезли к резервации, которая была огорожена высоким деревянным чистоколом. А у входа нас молча встречала разукрашенная и разодетая в перья индейская семья с молчаливым краснокожим вождем. Мы тихо прошли вдоль пустых вигвамов, зашли в лавку сувениров, где торговала бойкая канатка. Купили сувениры. Кто маску, кто перья — а я даже небольшое копье, хотя меня отговаривали, что на границе отберут, отобрали. На выходе еще раз остановились, сфотографировали индейскую семью. Боря Марталерчук, главный редактор из львовской молодежной газеты, сделав снимок, громко сказал, «Ну, да побачення, громадяне индейцы Дальше была гоголевская немая сцена из «Ревизора». Все замерли. «До «Да побачення, хлопцы». Изрек вождь и добавил, «Та я с волыни тут индейцем протею!» Даже хохота не было. Все восхитились вроде бы подстроенной сцены, но оказалось, что она не подстроена. «Вассель», — так звали вождя, — здесь действительно работал много лет, подкрашивая себя и семью красным цветом, одевал шитый индийский костюм, брал в руки копье и стоял. «Главное дело — не заговорить!» А тут душа не выдержала. На ридной мове и попрощались, как тут не заговорить индейцу. Техника молодежи, многие наши молодежные газеты написали об этом. Но как тут не написать, когда индейцы говорят на украинской мове? В общем, наши люди даже индейцами працюют, работают. Страшный дом Свердловский я первый раз появился в 1962 году. Город гордился своей боевой славой, своими традициями. «Урал — опорный край державы», — писал Твардовский. Да и студенческий центр тут был немалый. Я и приехал к студентам. Меня для начала решили макнуть. Повели в УПИ, Уральский политехнический институт. Крупнейшие в стране, гордо говорили уральцы, правда, потом поправлялись после МВТУ, хотя поправлять можно было и дальше. После Ленинградского, Киевского, Харьковского. Это было бесполезно. Но не крупнейшие, так более разнообразный, работающий не только на Москву, а на всю Сибирь и Урал. Эти хвастливые, часто верные заверения приходилось принимать. Покойный Володя Марткевич, один из вожаков-студентов Свердловска, безаполиционно сказал, «Сегодня едем в УПИ к самому председателю общей организации комсомола института», — Видимо, ее недоумение, объяснил. «Ну, у нас так называется, секретарь». Я пожал плечами, но неожиданно настоял, чтобы прежде мы сходили в общежитие УПИ. Когда пришли в институт, поднялись по парадной лестнице с коврами. Пошли в комнату, которая называлась приемная комсомольского штаба. Девочка забежала в кабинет и торжественно заявила, выйдя из него. «Вас ждет председатель!» Я шагнул внутрь. Кабинет был метров под тридцать длиной. За столом сидел что-то писал крепкий молодой человек. Он не встал, не вышел из-за стола, а молча показал на стул перед ним. «Тридцать метров я прошел медленно и сосредоточенно. Что тут?» Министр высшего образования, у которого мы были не раз. Председатель сидел под сенью двух перекрещенных знамен, как бы в Медленно встал и медленно, рассудительно сказал. Председатель объединенной организации Житинев, — подумав, добавил Владимир Андреевич. Я, пригасив усмешку, доложил. Инструктор студенческого отдела Ганичев Валерий. Шатинев пригласил присесть, затем полчаса рассказывал про УПИ и милостиво спросил, а вы-то с чем пожаловали? Я скромненько сказал, а вот бытом и условиями жизни студентов интересуемся. Я перед встречей с вами был в вашем общежитии УПИ. Не убрано, грязноватенько, да и холодно, студенты в пальто ходят в комнатах. Шатинев, блеснув в глазами, встревоженно спросил, «Кто ж вас туда пропустил?» «Да вот Владимир нас туда провел». Тут ж вся сталь глаз обратилась к Володя. Тот поспешил ответить. «Так ведь инструктор-то из Москвы потребовал. А вы знаете, столица для нас указ с хихинчим». Беседа сразу перешла в другое русло. Пошли объяснения, обещания. Поставить на место гости из Москвы не удалось. С Володей Житиньем мы потом подружились. Он был добрый и внимательный человек, помог будучи в ЦК партии продвинуть документ о передаче оптиной пустыни церкви, подписанный Свиридовым, Распутиным, космонавтом Севастьяновым, академиком Толстым, мной на рассмотрение совминой Политбюро. Вообще-то уральское землячество в Москве было крепкое и мудрое, хотя и крепко но то и опорный край державы. Так Саша Куклинов, бывший первый секретарь обкома комсомола, рассказал, что он, как и многие тогда, засиживался на работе до один вечера. Друг звонок. «Куклинов? Да. Ты до сих пор на работе? Да. Зайди ко мне, это Николаев говорит». Николаев был первый секретарь обкома партии. «Строгий». «Я иду», — размышлял Куклинов, — «в обком». В десять-тридцать вечера секретарь застал меня на работе, видит мое усердие похвально, захожу. Николай встает, подводит меня к окну и показывает. — Вот видишь? Молчу, потом неуверенно говорю. — Ну, деревья, кресты. А напротив райкома было расположено тогда старое кладбище, его не разрушили, много знатных людей было. — Так вот это все незаменимые... Так они считали, вот сейчас в могилах лежат. Запрещаю тебе после семи, в крайнем случае, после восьми вечера работать, не сказав больше ни слова, подтолкнул к и идеи незаменимы. С тех пор эти слова у нас носили ироничный, даже издевательский характер. Но, пожалуй, главное трагическое, даже историческое значение для меня имело посещение Ипатьевского дома того лобного места России, где расстреляли императора Николая II и его семью. Во всех перипетиях расстрела я тогда не очень разбирался. Преподаватели говорили об этом глухо и неохотно. Чуть позднее познакомился с Владимиром Солоухиным, известным писателем, нашим незмаскированным монархистом, носившим перстень с монетой с изображениями Николая II, монтированной внутрь за что я подвергался гонениям стороны многих членов парткома Союза писателей. Правда, почти все из них позднее уехали за границу. Так вот, в этом более позднем знакомстве я узнал много о трагической гибели царской семьи. Но и тогда, в начале шестидесятых годов, я испытывал мистический ужас, как и многие перед этим местом убиения. Мелодия Марткевич на третий день сказал «Завтра пойдем в Ипатьевский дом». А он разве не закрыт? Мне в исполкоме пообещали на полчаса открыть. Я не знал, надо ли согласовывать еще с кем-нибудь посещение этого трагического места. Но, конечно, согласился. Честно, не помню многое из того посещения. Но сырой, затхлый воздух охватил нас, когда мы спускались в подвал. И скрип этот ужасный, пронзительно зловещий скрип рассохшейся лестницы, Которые спускались в 1918 году вниз в подвал царствующие страстотерца. Скрип, скрип, скрип. Казался история продолжает выплывать звуками того времени. Мы вошли в нижний зал. Рука невольно потянула сколбу. Володя этого, казалось, не заметил. Комендант времени что-то говорил о том, что на стене до недавнего времени проступали следы от выстрелов. Что-то еще, но я поторопился к выходу. В голову проникала какая-то темень, и непонятная боль сдавила грудь, стучала в висках. Вышли и долго молчали. Я просил сразу в гостиницу. От вечерней встречи отказался. Было сумрачно, по улицам тянулся мокрый туман. Когда почти через тридцать лет я рассказал Солоухину об этом зловещем, еще сохранившемся помещении, месте русской Голгофы, Он глубокомысленно сказал, «Этот город зловещей печатью с тех пор отмечен. Вот и Ельцина он России подарил. Пока не изменит это зловещее название Свердловск, то житья ему не будет». «И чувствуешь, что надо еще что-то доказывать», — добавил. «А всем городам с именем цариц не повезло. Вот Екатеринославль сменили на некоего, никому неизвестного Петровского. Сейчас хохлы подыскивают городу новое названия» а их Екатеринодар сменили на Краснодар. А сколько крови казачьей там провелось. А вот именем царицы был назван симпатичный город Елизаветград. После революции в этой губернии родился Троцкий. Поэтому решили назвать Троцк, не успели. Сталин с Зиновьевым и Каменевым свергли Троцкого. Назвали город Зиновьевском. Анны тут посадка Георги и Зиновьевск меняют на Кировоград. Сейчас говорят ищет какого-нибудь гетмана, чтобы назвать его именем. Так что будь уверен, Свердловск не удержит своего названия. Да, меняется история и география, хотя вот некоторых цареубийц и их родственников я еще видел. Так на 14 и 15-м съезда комсомола была дочь одного из организаторов расстрела, Рима Юровской, в качестве почетного гостя. Неисповедимо пути Господня. Похожей на одной из известных правозащитниц она уехала потом, кажется, в Израиль, хотя террористов там тоже не любят.